А между тем, в то время, когда железных дорог в Европе не существовало, путешествия эти обходились очень дорого. Денежные дела Гоголя находились в самом плачевном состоянии. Часть выручки за первый том «Мертвых душ» шла на уплату прежде сделанных долгов. Издание полного собрания его сочинений встречало разные задержки. Прокопович отчасти по неопытности, отчасти сбитый разноречивыми указаниями, какие давал ему по этому поводу Гоголь в своих письмах, повел дело непрактично. Явились разные проволочки, препятствия, неприятные объяснения. Печатание стоило страшно дорого, да кроме того типография напечатала больше указанного числа экземпляров и продавала контрафакцию. в свою пользу со значительной уступкой. Контрафакция, к о н т р а ф а с и о н нарушение авторского права, заключающееся в воспроизведении и распространении чужого произведения лицом, нато неправомочным. Все это сильно волновало Гоголя. Ему хотелось бы отрешиться от всяких м и р с к и х забот, не отрываться от мысли о спасении души своей и о совершении подвига, назначенного ему самим Богом, о создании великого литературного произведения. А между тем денежные расчеты и связанные с ними дрязги постоянно отклоняли его в сторону. Не зная, как помочь себе, он обратился к своим московским приятелям. ш и в ы р е в у Погодину и а к с а к о в у с довольно странной просьбой взять в свои руки все дела его п о и з д а н и я получать за него все причитающиеся ему деньги, а ему взамен того в течение трех лет высылать по шесть тысяч рублей ассигнациями в год. Этой суммы было по его расчету совершенно достаточно для обеспечения ему спокойного, безбедного существования. которое даст ему возможность и укрепить здоровье, и окончить мертвые души. Ни один из корреспондентов его не согласился взять на себя подобного рода обязательства, и Гоголю пришлось опять прибегать к займам, чтобы как-нибудь свести концы с концами. Несмотря на все свои денежные затруднения, или может быть именно потому, что они слишком мучили его. Слишком часто мешали ему заниматься душой и делом душевным, он решил часть денег, выручаемых от продажи его сочинений, этих выстраданных, как он их называл, денег, употребить на помощь ближним. В конце 1844 года он написал Плетневу в Петербург и Аксакову в Москву, прося их, чтобы они больше не пересылали ему деньги. получаемые от книгопродавцев за полное собрание его сочинений, а сохраняли их и из них выдавали пособия наиболее талантливым студентам университета, тщательно скрывая при этом, от кого именно идет пособие. Эта просьба крайне удивила знакомых Гоголя. Они находили нелепой такую филантропическую затею со стороны человека, который сам постоянно нуждался. Смирнова, бывшая в то время в Петербурге, написала ему по этому поводу резкое письмо, напоминая, что у него на руках малообеспеченная мать и сестры, что и сам он не имеет права морить себя голодом или жить в долг, отдавая чужим свои деньги. Гоголь был обижен тем несочувствием, какое встретило его желание среди знакомых. Но скоро факты ясно убедили его в непрактичности и даже неудобоисполнимости этого желания. Издание его сочинений распродавалось очень туго, печатание стоило дорого, получаемых денег едва хватало ему на жизнь, а между тем дела по имени его матери часто запутывались, несмотря на всю ее хлопотливую деятельность. И чтобы спасти Васильевку от продажи за невзнос процентов в опекунский совет, необходимо было время от времени посылать ей небольшие суммы. Вам бы надо было о нем позаботиться у царя и царицы, писал Жуковский Смирновой. Ему необходимо, надо иметь что-нибудь верное в год. с о ч и н е н и я ему мало дают, и он в беспрестанной зависимости от завтрашнего дня. Подумайте об этом. Вы лучше других можете характеризовать Гоголя с настоящей лучшей стороны. Смирнова охотно взялась похлопотать за своего друга, и действительно император Николай Павлович назначил Гоголю по тысяче рублей серебром в год на три года. Тот срок, через который Гоголь обещал вернуться в Москву с готовым вторым томом «Мертвых душ», прошел. а никто не знал, в каком положении находится его работа. На любопытные вопросы приятелей он или молчал, или отвечал с неудовольствием, что мертвые души не блин, к о т о р ы й можно спечь, когда захотел. Очевидно, труд подвигался вперед медленно, и это раздражало его самого. Может быть, вследствие болезненного состояния, может быть, вследствие нервного напряжения. с которым он поддерживал и развивал в себе религиозные настроения, но его непосредственное творчество в прежние годы создававшее яркие образы на конве какого-нибудь случайно услышанного происшествия теперь редко посещало его. А между тем он не мог оставить труд, который считал своим священным долгом, своим подвигом на благо человечества, и он писал. Недовольный собой, беспрестанно уничтожая, переделывая написанные, чтобы понять, с каким трудом и каким путем давалось ему теперь то, что прежде являлось совсем легко само собой, стоит прочесть письмо, в котором он советует языкову молитвой и спрашивать себе у Бога в д о х н о в е н и е Нужно, чтобы эта молитва была от всех сил души нашей. Если такое постоянное напряжение, хотя на две минуты в день соблюсти, в продолжение одной или двух недель, то увидишь ее действие непременно. К концу этого времени в молитве окажутся прибавления. Вот какие произойдут чудеса. В первый день еще ни я д р а мысли нет в голове твоей. Ты просишь просто вдохновения. Но другой или на третий день ты будешь говорить просто. Дай произвести мне в таком-то духе, потом на четвертый или пятый с такой-то силой, потом окажутся в душе вопросы, какое впечатление могут произвести задумываемые творения и к чему могут послужить. И за вопросами в ту же минуту последуют ответы, которые будут прямо от Бога. Красота этих ответов будет такова. что весь состав уже сам с о б о ю превратится в восторг, и к концу какой-нибудь недели увидишь, что уже все получилось, что нужно, и предмет, и значение его, и сила, и глубокий внутренний смысл, словом все стоит только взять в руки перо, да и писать.